Она объявила Фрэнку, что ждет ребенка. Не одну неделю после побега Тони солдаты Янки являлись к тете Питти и устраивали в доме обыск. Они приезжали в самые неожиданные часы, без всякого предупреждения, и заполняли дом. Они разбредались по комнатам, задавали вопросы, открывали шкафы, щупали висевшую на вешалках одежду, заглядывали под кровать. Военные власти прослышали, что Тони направили к мисс Питти и были уверены, что он все еще скрывается тут или где-то поблизости. В результате тетя Питти постоянно пребывала в состоянии трепыхания, как выражался дядюшка Питер. Ведь в ее спальне мог в любую минуту появиться офицер,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 «И знаете, — поспешно добавляла она, слегка задыхаясь и стремясь выказать солдатам Янки свое доброе отношение, — он тогда был очень на навеселе. Скарлетт, которая плохо переносила первые месяцы беременности и чувствовала себя совсем несчастной,